15 не дали спокойно шашлычок поесть ну и ладно хотя что значит ладно так удачно подвернулся молодой барашек которому не повезло попасть под обстрел что идея пожарить то что от него осталось пришла сразу всем бойцам из моего отряда быстро замариновали развели огонь приготовили шампуры И только мясо пожарилось, как пришло подкрепление. Когда нас обстреливали, никакого подкрепления не было. А как пожрать, так вот они мы. Хотя ладно, я ведь сам запрещал им приходить сюда во время обстрела. Они бы здесь только мешали отвлекали бесов от их основной работы. И это не говоря о потерях, которые в таком случае были бы неизбежны. Так что пришли наши войска действительно вовремя, пусть на полчаса раньше, чем мне хотелось бы. Пришлось делиться шашлыком, но лишь малой частью. Вышло, кстати, неплохо. Благо соль, перец и лук были на кухне, а больше ничего и не нужно. Теперь тут стало довольно оживлённо. Нагнали техники, прибыл стройбат, и всюду вокруг можно услышать звон лопат, рёв моторов... И, конечно же, крепкий строительный мат. Он у строителей какой-то особенный. Даже не знаю, как описать. Информативный, что ли? Тогда как войска тем временем продолжили давить османов и оттеснять их к городу. Из разговоров с Абутыльево по рации я узнал много интересного. Оказалось, что пока османская артиллерия была отвлечена на нас, наши бойцы рванули вперед по всему фронту уже успели захватить немало укреплённых позиций. Теперь их ускоренно переоборудуют и готовят к возможной контратаке со стороны османов. А я хожу и смотрю, чтобы все работы были выполнены качественно и правильно. Зачем я это делаю? Так больше заняться нечем. Всё равно наша группа ждёт эвакуацию, и нам остаётся только сидеть тут и смотреть. «Вот здесь танк окапывать не стоит». — указал на ошибку работников. — Лучше левее на 20 метров. Так будет безопаснее и правильнее. Снова немного прошелся и посмотрел на их работу. — А тут бетон не надо заливать. Это лишнее. А вон там. — Что? — воскликнул мужик, воткнув лопату в землю. — Что вон там? — Вон там. Смотрите, какое интересное облако. — Продолжил я. — На пингвина похоже. — О! «И правда, вылитый пингвин!» Согласился со мной мужик и продолжил копать. «Кстати, окопы лучше копать чуть восточнее, вот прямо тут, где я стою». «Да схрена ли!» — прорычал копатель. «Ну просто!» — я пожал плечами и спокойно направился дальше по своим делам. «Сюда ни один снаряд не прилетел, а значит, место удачное!» «И всё-таки нравится мне такая жизнь!» Она полна красок, в ней много развлечений, все ярко и весело. Жизнь, где все интересно, где есть движение, постоянно какая-то деятельность. Также есть все шансы погибнуть, что тоже немаловажно, но от этого лишь веселей Я знал немало личностей, которые были практически бессмертны, и что действительно забавно – Такие могущественные люди погибают куда чаще, чем более слабые и приземленные. Ведь думают, что все, они повелители вселенной, все могут, и никто их не победит. А потом пошлют куда подальше, какого-нибудь охотника или архитектора, и все. Со вторым еще есть какие-то шансы выжить, но придется довольно долго посидеть в темнице. А вот с охотниками все куда проще и быстрее. То ли дело мы, демонологи. Нас посылаешь, так мы в ответ можем послать. И все. Чувство юмора у нас есть, и потому мы убиваем таких шутя, каждый раз придумывая какой-нибудь новый и веселый метод лишения жизни. Некоторое время я гулял и всячески мешал строителям своими дельными советами. Но вскоре неподалеку приземлилась стайка боевых вертолётов. Не аист, конечно, но тоже довольно дорогая техника, способная противостоять даже самым мощным противовоздушным системам и пробиваться вглубь вражеских территорий. Как-никак, они пока не защищены, и где-то в песках может прятаться враг. Собственно, на этих машинах уже спустя два часа мы отправились на базу. Почему два часа? Дело в том, что они должны были забрать нас сразу, но потребовалось какое-то время на погрузку трофеев. Ведь везли обратно мы раз в тридцать больше, чем брали с собой на задание. И это при учете того, что квадроциклы пришлось оставить, они не влезли в транспорт. Что действительно странно, так это поведение местного прапора. Не знаю, что с ним произошло за время нашего отсутствия, Но он по поводу квадроциклов даже ничего не сказал. Просто принял на хранение все наши набитые, чем попало сумки, не задавая лишних вопросов. Потом поставил отметку в специальном журнале и отправил нас отдыхать. Лекаря бы сюда, чтоб проверил бедолагу. Для прапоров такое поведение несвойственно. Может, где бешенство подцепил или еще чего похуже. «Ну все!» — выдохнули бойцы, стоило им зайти в комнату и побросать мешки на пол. «Живы! Представляете? Мы живы после всего этого!» «Зато сколько ради этого погибло маленьких красных человечков!» — грустно вздохнула кобра. «Бедные бесятки!» «Она видит бесов!» «И это нормально! Мне бы пришлось потратить слишком много энергии, чтобы скрыть их от нее!» Ведь она и сама отчасти демон. Ну, это если очень грубо говоря, конечно. Так вот, главный вопрос не в этом. Ну, видит бесов, пусть себе спокойно наблюдает за ними. Но почему никто так и не сказал ей, что они реальны? Она ведь думает, что это все галлюцинации и не более того. Причем, как минимум, Игорь, Брак, художник и тем более Синий знают о том, что это не так. но при этом молчат. Правда, если они знают про мои возможности призывать бесов и скрывать их от посторонних глаз, то явно даже не подозревают о количестве этих самых бесов у меня на службе. Думают, что штук 30-40 как максимум, и очень сильно в этом заблуждаются. «Вы все хорошо постарались», — решил я похвалить своих бойцов. «Ведь и правда, последние три дня...» все они старательно сидели в подземном бункере и занимались своими делами максимально прилежно. «Потому даю вам один день отдыха, а потом выберем себе веселое задание и займемся делом». «Ура!» — послышался нестройный хор совершенно унылых голосов, и на этом бойцы разлеглись по своим койкам. «Ну и ладно, вижу, что где-то в глубине души все они довольны, А чем заняться мне? Ну, как минимум, одна идея на сегодняшнюю ночь у меня есть. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Игорь уснул практически сразу. Стоило ему растянуться на кровати. Разве что перед сном он успел ощутить, что ноги его стали как два кита, по которым выстрелили из корабельной артиллерии раз 20 чугунными болванками. И они застряли в этих тушах. Примерно такие ощущения. И это если выражаться мягко. Ноги будто бы стали огромными и непослушными. Так что даже если враг прямо сейчас нападет на военную базу, Игорь твердо решил, что не поднимется с кровати. Пусть лучше застрелят тут, чем придется сделать хоть одно движение. Так что с этими мыслями он с головой погрузился в сладкую дрему и снилась ему совсем другая жизнь. Начался сон с того дня, как он еще юнцом записался в армию. Не в демонов войны, разумеется, ведь тогда в этом не было необходимости. Он подписывал совершенно обычный зеленый контракт, который не сулил никаких опасностей, но при этом обещал неплохое довольствие и предоставление жилья по истечении срока контракта. В реальной жизни Игорь подписал этот контракт, отслужил пять лет и еще за время службы встретился со своей будущей женой. Затем у них родился ребенок, и армия выдала им квартиру до истечения срока контракта. После чего родилась вторая дочь, третья. Потом началась война, в которой Игорь поучаствовал совсем немного, ведь его контракт вскоре истек, и продлевать его мужчина не стал. Разве что через несколько лет ему пришлось подписывать уже черный контракт. Но это уже совсем другая история. Снилась ему совсем другая жизнь. Он еще, будучи совсем юнцом, не стал ставить подпись в бумагах и разорвал контракт с армией. Пошел учиться, устроился на завод токарем, затем встретил свою жену. По вечерам они сидели и смотрели сериалы. Иногда он отправлялся на рыбалку. Охотой заниматься не хотелось, ведь там надо стрелять. А подобным Игорь уже был сыт по горло. Ему не хотелось прикасаться к оружию, хотя бы во сне. Жизнь, словно добрая сказка, медленно шла своим чередом. Все было прекрасно, казалось, что это и не сон вовсе. Настолько все выглядело реалистично. Тишина, покой умиротворение. И вот сидел он со своей женой в тесной кухне, пил чай, о чем-то разговаривал с ней. Та смеялась над его шутками, улыбалась, но в какой-то момент взгляд ее стал серьезен, а голос изменился. «Подъем!» прорычала она голосом Константина, и Игорь сразу же подскочил с кровати, не понимая, где он вообще находится. А спустя пару мгновений послышался грохот, и комнату заполнило дымом. Стреляли из чего-то очень тяжелого и скорострельного. Было слышно, как массивные пули станкового пулемета с легкостью крошат бетонные перекрытия. Как куски камня со свистом разлетаются в разные стороны. Также были слышны крики бойцов, вой сирены, и все это мигом смешалось в единый оглушительный гул. Игорь сориентировался сразу и, нырнув под койку, чтобы спрятаться от осколков, принялся спешно натягивать на себя броню. Автомат лежал тут же, так что он тоже сразу оказался в руках бойца. И только экипировавшись окончательно, мужчина нацепил шлем и выскочил, готовый принять бой. Пока он одевался, взгляд случайно упал на наручный компьютер. В частности, на часы, и, судя по времени, сейчас глубокая ночь. А поспать удалось всего около трех часов. Постепенно из-под своих коек повылезали и другие бойцы. Так что без лишних разговоров, заняв боевое построение, они рванули в общий коридор, где спали остальные бойцы. Там сейчас царила настоящая паника. Мигали красные тревожные огни, сверкали вспышки выстрелов и оглушительный грохот станкового крупнокалиберного пулемета бил по ушам. И стоило им выйти в общую комнату, как звуки выстрелов резко стихли. Несколько секунд все стояли и удивленно озирались по сторонам. Кто-то кашлял от поднятой пыли, другие пытались застегнуть бронежилет, но дрожащими руками сделать это не так-то просто. «Да ну!» — выдохнул Игорь, заметив Константина. Тот стоял в углу и держал в руках вырванный откуда-то станковый пулемет, а на его лице была довольная улыбка. «Ну все!» — пожал он плечами и развернулся в сторону выхода. «Учебная тревога окончена! Можете спать дальше!» На этом Константин вышел, тогда как бойцы так и продолжили стоять в изумлении, и смотреть на многочисленные дыры от пуль на потолке и в стенах. И на выбитые окна, через которые перепуганные солдаты в попытке спастись от обстрела сигали на улицу. «Мужики!» — к Игорю подошел сержант с позывным «Гранит». «Я понимаю, ваш командир жестко вас тренирует. Как-никак, демоны войны и все такое». Он замялся на пару секунд, как бы не решаясь продолжить. «Но нас-то за что? Мы же просто спали и никого не трогали!» Остальные 350 разбуженных солдат явно были полностью согласны с сержантом. Все, как один, бледные, у кого-то руки все еще трясутся и зубы стучат, а несколько кроватей и вовсе теперь надо сушить. «Эх!» — вздохнула Катя. «Поверь, бывало и хуже». «Вы только на будущее, расскажите ему!» Снова замялся гранит. Пусть в следующий раз хотя бы холостыми заряжает. А то у нас потолка не осталось. Раз уж все равно собрался отправиться на задание, то как я мог уйти, не попрощавшись? А от себя оставил в подарок заряд бодрости на весь день. Ведь что может быть лучше? Теперь они не проспят целые сутки и смогут провести свой выходной с пользой. Ну и не только мои бойцы, все остальные тоже хорошенько приободрились. Причем даже включая начальство, все-таки я никого не предупреждал. Ладно, немного развлек ребят, теперь можно взяться и за дело. Как раз в списке заданий есть одно интересное, на которое вполне можно отправиться в одиночку. Причем задание действительно интересное, мощное, веселое. Однако оно лежит и пылится в штабе уже довольно много времени. Не понимаю, как такие задания вообще могут лежать дольше пяти минут? Каждый командир должен мечтать отправиться на такое. Может, его просто никому не предлагали? Да, скорее всего, так и было. Задание это не только веселое но и полезное для всего фронта. Суть его заключается в уничтожении железнодорожных путей или самого поезда. Не знаю, как они проложили рельсы прямо через пески пустыни, но, видимо, там была применена магия. Так или иначе, сейчас через Османскую империю прямо к фронту тянется железнодорожная ветка по которой круглосуточно носится туда-обратно тяжелый бронированный специальный грузовой состав. Подорвать пути не так просто, как кажется. Даже в направлении на задание это четко указано, ведь пути укреплены специальными артефактами, и обычный заряд даже не погнет рельсы. Не говоря уже о том, чтобы нанести серьезный ущерб железной дороге. Можно заложить больше взрывчатки, и тогда что-то может получиться. Но так тоже уже делали. Взрыв получился что надо, пути разорвало, но уже спустя пару часов там было столько османов, что диверсионной группе оставаться смысла не было. Это верная смерть. После чего ремонт занял всего пару часов, и османы улетели обратно на базу. В общем, устраивать подрыв бесполезно. Надолго это логистику не заморозит. Первой мыслью было взорвать поезд, но это тоже оказалось непросто. По крайней мере, Собутыльев клятвенно заверял меня, что сделать это пытались уже многие, и ни у кого не вышло. Из поезда по диверсантам открывали огонь, а заложенная взрывчатка оставляла лишь незначительные царапины на тяжелой броне поезда. Пустить под откос тоже пытались, например, подкладывая так называемый «башмак» на рельсы. Но это тоже не сработало. У поезда есть специальная защитная система от подобного. Но в любом случае что-то надо сделать. Недавно османы потратили практически все запасы снарядов, и теперь им попросту нечем воевать. Так что из тыловых регионов сюда направили загруженный доверху состав и в ближайшее время он должен прибыть на место. Вот этого лучше не допускать, ведь в таком случае продвижение снова остановится, и вернуть темп наступления в будущем будет, ой, как непросто. Задание крайне важное, а потому меня отправили туда на Аисте. Раз уж вызвали его, надо хоть как-то использовать. Вот и решили выделить самый безопасный транспорт. «Слушай». — Вот мы летим, а я все думаю, — нахмурился пилот спустя минут 20 полета. — А тебе тут не тесно? — В самый раз, — пожал я плечами и посмотрел в пустой трюм тяжелого и практически неуязвимого самолета. Тут можно несколько танков разместить, не говоря уже о роте солдат. Хотя какая рота? Думаю, человек 300 спокойно влезет, пусть и будет довольно тесно. — А что? — Да просто, сам понимаешь, это аист, — задумчиво проговорил тот. — Ты хоть представляешь, сколько стоит этот полет? — Не уточнял, если честно, — признался я. — А что, дорого? — Ну, как бы тут расходуются не только топливо, но и артефакты, — воскликнул он. — Это самолет специального назначения. Он предназначен для заброса крупных элитных диверсионных групп в тыл врага. Причем забрасывать вместе со снаряжением. — Я тоже, между прочим, снаряжен, — возмутился я и указал на свои пожитки. — Если это действительно твое снаряжение, то даже не знаю, что сказать. — Кто ты, Константин? — Новое секретное оружие Империи, — помотал головой пилот. Он явно начал о чем-то догадываться. Приземляться не пришлось, так как меня и мои пожитки просто выкинули на полном ходу из самолета, и далее я спускался на парашюте. А затем быстро сориентировался на местности при помощи бесов и направился по кратчайшему пути к железной дороге. Благо, она охраняется не на всем протяжении, и гулять тут можно вполне свободно. Отправился я, разумеется, не пешком, а на транспорте. Он приземлился недалеко от меня, тоже на парашютах, потому долго идти не пришлось, и вскоре я продолжил путь с комфортом. Помню, прапор даже прослезился, когда я запросил именно такую технику. А что? Очень удобный мотоцикл с люлькой. Разве что мотор запускать приходится ногой. Но так даже лучше, электроники меньше и отказывать нечему. Такая техника даже в аномалиях работать может. Но, разумеется, всему есть предел. Почему прапор прослезился? Просто он вспомнил, что в детстве у его отца был похожий мотоцикл. Стоит ли говорить, что молодых прапоров не бывает, и этот не исключение. А я люблю древние артефакты, и этот мотоцикл не исключение. Что удобно, в люльку мне насыпали взрывчатки. Но сразу сказали, что этого все равно не хватит. Чтобы перебить рельсы, надо несколько часов полить по ним из артиллерии. И когда снаряды попадут раз 20 в одну точку, тогда поезд уже проехать не сможет. А моими тридцатью килограммами тротила разве что шпалы почесать. Еще на этой же люльке закреплен пулемет, и если что, можно посадить за него Рэмбо. В общем, волшебная техника. Мне очень нравится. Моя задача сейчас — повредить сам поезд, а не железную дорогу. Его создавали специально для этого направления и даже дали название — «Носорог». Название говорящее, ведь этот поезд огромен, даже на фоне других бронепоездов. Трехэтажные вагоны, толстая броня, усиленная голова состава, множество орудий крупного калибра защитные артефакты генераторы помех в общем настоящая передвижная неприступная крепость уже через час я нашел железную дорогу и хорошенько спрятав мотоцикл направился сразу к ней до поезда оставалось около часа потому я не спеша начал чертить пентаграмму прямо на песке затем выпил немного холодного чая из термоса «Красота!» — выдохнул я. Как раз вдалеке показались огни поезда, и земля под ногами задрожала от его приближения. А я окончательно понял, что для подрыва этого железного монстра надо хотя бы пять аистов. Начинить их взрывчаткой и направить прямо в него. Ну ладно, носорог, посмотрим, как ты справишься с мышонком хлопнул ладонью по пентаграмме и влил побольше энергии. Она постепенно покрылась пламенем, и вскоре, когда огонь поднялся на высоту трех этажей, оттуда показался любопытный пятачок. Тоже на высоте примерно трех этажей, надо сказать. Да и пятачок этот по размеру примерно как Рэмбо. Огромный, мощный монстр, сотрясая землю каждым шагом, вышел из инфернального огня. По массе, как двадцать слонов. Под толстой бронированной кожей бугристые мышцы, а на голове милые ушки и малюсенькие глупые глазки, прямо как у мышки. Собственно, потому их так и прозвали. «Задание простое», — пожал я плечами. «Беги навстречу поезду и...» Да и все, в принципе. «Просто беги, мышонок, и ни о чем не беспокойся». Собутыльев стоял и разглядывал обновленную карту, размышляя о чем-то своем, тогда как в штабе было довольно оживлено. Как-никак фронт ожил, и теперь там постоянно идут боевые действия. Отряды рвутся вперед, османам приходится отступать, отбивать свои позиции обратно они не могут без прикрытия артиллерии. Потери за последние дни значительно сократились, тогда как у врага, наоборот, дела стали заметно хуже. «Как думаете?» — задумчиво обратился к офицерам майор. «Справиться?» Он смотрел на отмеченную красным точку на карте. Именно туда отправился Константин, чтобы устроить диверсию на железнодорожных путях. Об этом знали все. Но многие сильно сомневались в успехе операции «Мы столько раз пытались, все бесполезно!» Махнул рукой кто-то из офицеров «Хорошо, если сможет убраться оттуда целым и невредимым Хотя это тоже маловероятно У нас там пропадали даже лучшие диверсанты А он...» На этом мужчина завис и задумался «Вот-вот!» — хохотнулся Бутыльев А он тоже явно не пальцем деланный. В общем, остается только ждать. Правда, жаль, что первую партию снарядов он уже точно пропустит. Но, может, на обратном пути попытается что-то сделать. Тоже хорошо будет. Некоторое время они стояли и смотрели на карту. Но в какой-то момент у Сабутыльева зазвенел наручный компьютер. О, Константин звонит, удивился он. «Наверное, скоро высаживаться будет». Майор нажал зеленую кнопку и принял вызов. «Ну что, первый, как дела?» «Задание выполнено», — спокойно ответил тот, но голос его был едва слышен сквозь грохот взрывов и скрежет железо. «Сейчас назад поеду, но это долго». «Ха, первый, мне послышалось, что ты уже выполнил задание», — расхохотался майор представляешь <связывая> <связывая> Он нахмурился, так как получил сообщение с коротким видео. А там вагоны разлетаются в разные стороны, переворачиваются и детонируют набитые внутри снаряды. <связывая> «Я чего звоню-то?» <связывая> — продолжил Константин. «А можешь художнику вертолет какой-нибудь выдать? Пусть заберет меня, а координаты я скоро вышлю». «Но там же сосредоточение противовоздушных систем врага!» — нахмурился Собутыльев. «О, спасибо, что напомнил!» — воскликнул Константин. «Главное, пусть никто об этом ему не говорит, хорошо?»